Трение между Германией и Италией Ось Рим-Берлин в ту первую военную осень начала скрипеть. Разногласия вылились в обмен резкими посланиями на различных уровнях. Немцы не выполнили обещание эвакуировать всех фольксдойчей из итальянского Южного Тироля, о чем была достигнута договоренность в июне прошлого года. Немцы не соблюдали график ежемесячной поставки угля в размере 1 миллиона тонн. Итальянцы нарушали обещание поставлять Германии сырье через свою территорию в обход английской блокады. Италия активно торговала с Англией и Францией, в том числе продавала им военные материалы. Усиливались антигерманские настроения у Чиана. Муссолини, как обычно, колебался. И Чиан отразил это в своем дневнике. 9 ноября у Дучи возникли трудности при составлении поздравительной телеграммы по случаю неудавшегося покушения на жизнь фюрера. Он хотел, чтобы телеграмма была теплой, но не слишком, так как, по его мнению, ни один итальянец не испытал особой радости по поводу того, что Гильтер избежал смерти, а меньше всех сам Дуччи. 20 ноября для Муссолини мысль о том, что Гитлер ведет войну и, что еще хуже, выигрывать ее, просто невыносимо. На второй день после Рождества Дуча желал поражения немцам и дал указание чана секретно сообщить Бельгии и Голландии, что на них готовится нападение. Однако накануне Нового года он снова заговорил о вступлении в войну на стороне Гитлера. Главной причиной трений между державами оси являлась прорусская политика Германии. 30 ноября 1939 года Красная Армия напала на Финляндию, и Гитлер оказался в самом унизительном положении. Пакт со Сталином предусматривал срочную эвакуацию из Прибалтики немецких семей, проживавших там на протяжении столетий. Теперь Гитлеру пришлось официально простить неспровоцированное нападение России на маленькую страну, которая имела тесные связи с Германией и независимость которой была получена главным образом в результате интервенции регулярных германских войск в 1918 году. Примечание. 9 октября 1918 года. Это малоизвестный забавный эпизод в истории. Финский парламент, под впечатлением, что Германия выигрывает войну, избрал 75 голосами «за» и 25 голосами «против» принца Фридриха Карла Гессенского, королем Финляндии. Победа, одержанная союзниками через месяц, положила конец этому надуманному варианту, возможно, это явилось последней соломинкой для Муссолини, которому нужно было расправляться с антинемецкими демонстрациями, охватившими Италию. Во всяком случае, 3 января нового 1940 года Дучи написал обстоятельное письмо, как бы снимая тяжелый груз со своих плеч. Никогда ранее, и, разумеется, никогда потом Дучи не был столь откровенен с Гитлером и не выражал готовности давать ему столь резкие и неприятные советы. Горькая пилюля, но ему пришлось ее проглотить. Немецкие дипломатические миссии, а также пресса и радио получили строгие инструкции поддержать агрессию России и избегать выражения какого-либо сочувствия финнам. Дучи писал, что глубоко убежденно, Германия даже при поддержке Италии никогда не сможет поставить на колени Англию и Францию или хотя бы разорвать их союз. Верить в это значит обманывать себя. Соединенные Штаты не допустят полного поражения этих демократий. Поэтому теперь, когда Гитлер обеспечил безопасность своих восточных границ, какая необходимость рисковать всем, в том числе и режимом, и приносить в жертву цвет нации, чтобы пытаться нанести им поражение? «Можно было бы заполучить мир», — утверждал Муссолини, — если бы Германия смирилась с существованием некой скромной, разоруженной Польши, которая была бы только польским государством. «Если бы вы не были непоколебимо настроены вести войну до конца», — добавил Дуччи, то я считаю, что создание польского государства явилось бы фактором, который положил бы конец войне и создал предпосылки для заключения мира. Но больше всего итальянского диктатора беспокоила сделка Германии с Россией. Не участвуя в войне, Россия получила большой выигрыш в Польше и Прибалтике. Но я, прирожденный революционер, говорю вам, что вы не можете постоянно жертвовать принципами вашей революции из тактических соображений текущего политического момента. Мой прямой долг добавить, что еще один шаг к сближению с Москвой будет иметь катастрофические отзывы в Италии. Письмо Муссолини не только свидетельствовало об ухудшении тало-германских отношений, но и било по уязвимому месту. По медовому месяцу фюрера Советской России, который начал действовать на нервы обеим сторонам. Сделка с Россией позволила фюреру напасть на Польшу и уничтожить ее. Кроме того, она принесла ему выгоды иного порядка. Из захваченных немецких документов стал, например, известен один из наиболее строго охраняемых секретов. Германия осуществляла импорт остро сырья для военной промышленности через предоставленные Советским Союзом порты в Арктике, на Черном море и на побережье Тихого океана поскольку другие районы оказались недоступны для немцев в результате английской морской блокады. 10 ноября 1939 года Молотов согласился даже оплатить перевозку грузов по русским железным дорогам. Немецкие корабли, в том числе подводные лодки, пополнялись топливом и ремонтировались в арктическом порту Тереберка, восточнее Мурманска. Молотов считал, что Мурманск недостаточно изолирован, в то время как Тереберка являлась более отдаленной и не посещалась иностранными судами. Всю осень и начало зимы 1939 года между Москвой и Берлином велись непрерывные переговоры об увеличении объема торговли. К концу октября русские поставки сырья в Германию, особенно зерна и нефти, значительно возросли. Но немцы хотели еще больше. Однако они начали понимать, что в экономике, как и в политике, Советы являлись упрямым и ловким партнером. 1 ноября фельдмаршал Геринг, гросс-адмирал Рейдер и генерал-полковник Кейтель, независимо друг от друга, как отметил Вайтзекер, заявили протест Министерства иностранных дел по поводу чрезмерных требований русских на поставки немецких военных материалов. Спустя месяц Кейтель вновь жаловался Вайтзекеру, что русские требования на поставки немецкой продукции, особенно станков по производству военного снаряжения, становились все более непомерными. Но если Германия хочет получать продовольствие и нефть из России, то ей придется платить теми товарами, в которых нуждается Москва. Английская блокада настолько ощутимо ударила по Рейху, что потребность в русском сырье приобрела острейший характер. И 30 марта 1940 года, в самый критический момент, Гитлер распорядился, чтобы поставки военных материалов русским пользовались приоритетом даже над поставками германским вооруженным силам. Примечание. После захвата Франции, Бельгии и Голландии, Геринг информировал генерала Томаса, начальника экономической службы ОКВ, что фюрер желает пунктуального соблюдения соглашения о поставках русским только до весны 1941 года. В дальнейшем, добавил он, мы не будем заинтересованы в полном удовлетворении русских требований. Одновременно немцы предложили в Москве недостроенный тяжелый крейсер Людцев в качестве частичной компенсации за текущие поставки. Еще раньше, 15 декабря, адмирал Рейдер предложил продать русским планы и чертежи строившегося тогда крупнейшего в мире линкора «Бисмарк» водоизмещением 45 тысяч тонн, если русские заплатят очень высокую цену. В конце 1939 года Сталин сам принял участие в переговорах с немецкой торговой делегацией в Москве. Немецкие экономисты нашли его очень трудным партнером, в захваченных на вильгельмштрассе документах были обнаружены длинные и обстоятельные меморандумы о трех примечательных встречах с советским диктатором, который обладал способностью вникать в такие детали, что поражал немцев. Как выяснилось, Сталина невозможно было обмануть, а иногда он становился настолько требовательным, что, как докладывал в Берлин один из участников переговоров доктор Шнуры, приходил в крайнее возбуждение – Советский Союз, напоминал Сталин немцам, оказал Германии исключительно большую услугу и приобрел себе врагов за оказание этой помощи. В ответ Советский Союз ожидает от Берлина понимания этого обстоятельства. На совещании в Кремле в преддверии 1940 года Сталин заявил, что цена за самолеты непомерна и во много раз превышает их реальную стоимость. Если Германия не хочет поставлять их Советскому Союзу, то он предпочитает, чтобы об этом было сказано открыто. На ночном совещании в Кремле 8 февраля Сталин попросил немцев не устанавливать слишком высокие цены, как это случалось раньше. В качестве примеров он упомянул сумму на 300 миллионов рейхсмарок за самолеты и 150 миллионов марок за крейсер «Люццов». Он советовал не злоупотреблять благожелательностью Советского Союза. 11 февраля 1940 года в Москве было наконец подписано замысловатое торговое соглашение, предусматрившее обмен товарами в течение ближайших 18 месяцев на общую сумму не менее 640 миллионов рейхсмарок. Это явилось дополнением к предыдущему торговому соглашению, подписанному в августе предыдущего года о товарном обмене на 150 миллионов в год. Россия должна была получить, кроме крейсера «Людцев» и проектной документации на «Бисмарк», тяжелые морские орудия и другое оборудование, а также примерно 30 самолетов новейших марок, в том числе истребители «Мессершмитт-109» и «Мессершмитт-110» и пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-88». Кроме того, Советский Союз должен был получить машины и оборудование для нефтяной и электротехнической промышленности, локомотивы, турбины, генераторы, дизельные двигатели, корабли, станки и образцы немецкой артиллерии, танков, взрывчатых веществ, оснащение для ведения химической войны и так далее То, что немцы получили в первый год, Зарегистрировано ОКВ, 1 миллион тонн зерновых, полмиллиона тонн пшеницы, 900 тысяч тонн нефти, 100 тысяч тонн хлопка, 500 тысяч тонн фосфатов, значительное количество другого сырья и 1 миллион тонн соевых бобов транзитом из Манжурии. А в Берлине доктор Шнуре, экономический эксперт Министерства иностранных дел, возглавлявший немецкую торговую делегацию на переговорах в Москве подготовил длинный меморандум о том, что он выиграл для Рейха. Помимо остро необходимого для военного производства сырья, которое Россия будет поставлять в Германию, Сталин, по словам Шнуры, обещал щедрую помощь в качестве покупателя металлов и сырья в третьих странах. Соглашение, писал в заключении Шнуры, означает широко открытую для нас дверь на восток влияние английской блокады будет решающим образом ослаблено. В этом заключалась одна из причин, вынуждавших Гитлера проглотить горькую пилюлю, поддержать агрессию русских против Финляндии, весьма непопулярную в Германии, и примириться с тем, что появление советских войск и летчиков на создаваемых на территории трех прибалтийских государств базах представляло угрозу для Германии. В конечном счете против кого? как не против Германии они будут использованы. Сталин помогал ему преодолеть английскую блокаду. Но еще более важно то, что Сталин давал ему возможность вести войну на одном фронте, сосредоточить всю свою военную мощь на Западе, чтобы нокаутировать Францию и Англию, захватить Бельгию и Голландию, после чего... Впрочем, о том, что он задумал, Гильдер уже говорил своим генералам. Еще 17 октября 1939 года, когда едва закончилась польская кампания, он напомнил Кейтелю, что польская территория является важной с военной точки зрения как передовой плацдарм и как место для стратегического сосредоточения войск. С этой целью железные дороги, дороги и каналы связи должны содержаться в порядке. В конце памятного 1939 года Гитлер стал осознавать, как он уже указывал своим генералам в меморандуме от 9 октября, что нельзя вечно полагаться на советский нейтралитет. За 8 месяцев или за год обстановка может измениться. И в своей речи перед ними 23 ноября он подчеркнул, «Мы сможем выступить против России лишь после того, как освободимся на Западе». Эта мысль никогда не покидала его беспокойный ум. Конец сорокового года вошел в историю как странное, внушающее суеверный страх время. Несмотря на то, что шла мировая война, никаких сражений на суше не велось, а в небе тяжелые бомбардировщики разбрасывали только пропагандистские листовки, к тому же скверно составленные. Только на море шла настоящая война. Подводные лодки продолжали собирать свою дань с английских, а подчас из нейтральных судов в суровой Северной Атлантике. Граф Шпеи, один из трех немецких линкоров, появившийся в Южной Атлантике из своего района Выжидания, за три месяца потопил 9 английских торговых судов общим водоизмещением 50 тысяч тонн. 14 декабря 1939 года немецкая общественность была взбудоражена новостью о крупной победе на море, о которой под кричащими заголовками поведали газеты, оперативные сводки радио. Как говорилось в сообщении, граф Шпее завязал накануне морское сражение с тремя английскими крейсерами в 400 милях от монте и вывел их из строя. Однако вскоре бурные восторги сменились недоумением. Через три дня в прессе появились заметки – Экипаж затопил линкор в устье Лаплаты, как раз напротив уругвайской столицы. Какая же это победа? 21 декабря командование военно-морских сил Германии известило, что командир графа Шпея, капитан Ганс Лангсдорф, последовал за своим кораблем и тем самым как боец и герой оправдал доверие своего фюрера, немецкого народа и военно-морских сил. Несчастный немецкий народ так никогда и не узнал, что граф Шпеи был сильно поврежден тремя английскими крейсерами, значительно превосходившими линкор в артиллерии, что ему пришлось отправиться в Монтевидео для ремонта, что уругвайское правительство в соответствии с международным правом разрешило ему оставаться в порту только 72 часа, чего для изуродованного линкора было недостаточно. Что герой, капитан Лангсдорф, не рискуя ввязываться в новые сражения с англичанами, затопил его, а сам, вместо того, чтобы пойти на дно заодно с кораблем, застрелился через два дня в уединенном номере отеля в Буэнос-Айресе. Не сказали немецкому народу, разумеется, и о том, что, как записал в своем дневнике 18 декабря Йодель, Фюр страшно зол из-за того, что граф Шпей затоплен без боя и послал за адмиралом Реддером, которому устроил головомойку. 12 декабря Гитлер издал очередную совершенно секретную директиву об отсрочке наступления на Западе, оговаривая, что новое решение последует не раньше 27 декабря, и что самым ранним сроком для дня А является 1 января 1940 года. Поэтому рождественские увольнения в отпуск, говорилось в директиве, можно предоставлять. Рождество – самый радостный для немцев праздник. Как яствует из моих дневниковых записей, получилось в Берлине в ту зиму невеселым. Скудные подарки, скудная пища, отсутствие мужского пола, неосвещенные улицы, плотно закрытые ставни – все это порождало недовольство. Между Гитлером и сталиным произошел обмен рождественскими поздравлениями. Гитлер телеграфировал: Наилучшие пожелания личного благополучия вам, а также будущего процветания народом дружественного Советского Союза. Сталин на это ответил: Дружба народов Германии Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. А в Берлине посол фон Хассель использовал рождественские праздники, чтобы посовещаться с коллегами по заговору Попицем, Гердельдером и генералом Беком. И 30 декабря набросал в своем дневнике новый, последний план. Оставить в Берлине некоторое число дивизий, следующих транзитом с запада на восток. Затем Вицлебен появляется в Берлине и распускает СС. На основе этой акции Бек направляется в цосон и отбирает у Браухича Верховное командование. Врач объявляет, что Гетер не способен руководить, после чего он будет взят под стражу. Затем будет объявлено воззвание к народу, в котором предусматривается решение трех вопросов. Предотвращение дальнейших зверств СС, возрождение порядочности и христианской морали, продолжение войны, но с готовностью к миру на разумной основе. Все это были одни разговоры. И заговорщики настолько запутались, что Харстрель в своем дневнике отвел немало места обсуждению вопроса – нужно или не нужно задерживать Геринга. Сам Геринг, как Гитлер, Гиммлер, Гебельс, Лей и другие партийные руководители, использовал Новый год для того, чтобы выступить с напыщенными возваниями. Лей в своем воззвании говорил – Фюрер всегда прав. Подчиняйтесь фюреру. Фюрер заявил, что не он, а евреи и капиталистические поджигатели войны развязали войну. 27 декабря Гитлер опять отложил наступление на Западе, по меньшей мере на пару недель. 10 января он назначил конкретную дату 17 января, за 15 минут до восхода солнца, то есть в 8.16 утра. Военно-воздушные силы должны были начать свое наступление 14 января, на три дня раньше, чтобы разрушить аэродромы противника во Франции, но не в Бельгии и Голландии. Две маленькие нейтральные страны нужно было держать в неведении относительно их судьбы до самого последнего момента. Однако 13 января нацистский диктатор вновь неожиданно отложил наступление из-за метеорологической обстановки. В захваченных документах ОКВ после этого срока вплоть до 7 мая нигде не упоминаются одни наступления. Возможно, в отмене наступления, назначенного на 13 января, сыграли свою роль метеоусловия. Но теперь мы знаем, что произошло два других события, которые повлияли главным образом на решение об отмене наступления. Вынужденная посадка в Бельгии 10 января особо важного немецкого военного самолета – и новые возможности, открывшиеся на севере. В тот самый день, 10 января, когда Гитлер отдал приказ на наступление через Бельгию и Голландию рано утром 17 января, немецкий военный самолет, летевший из Мюнстера в Кёльн, потерял над Бельгией ориентировку в облаках и совершил вынужденную посадку возле Мехелена. В самолете находился майор Гельмут Рейнбергер, ответственный штабной офицер Люфтвафы а в его портфеле лежали немецкие планы со всеми картами наступления на Западе. Когда бельгийские солдаты стали приближаться к самолету, майор отбежал в соседние кусты и поджег содержимое своего портфеля. Привлеченный этим необычным явлением, бельгийцы загасили пламя ногами и собрали то, что не успело сгореть. Приведенный в расположенную поблизости военную казарму, Рейнбергер пошел на отчаянный шаг. Он схватил обгоревшие бумаги, которые бельгийский офицер выложил на стол, и бросил их в горящую печь. Бельгийский офицер быстро выхватил их оттуда. Рейнбергер немедленно сообщил через свое посольство в Брюсселе штаб Люфтваффе, находящийся в Берлине, что сумел сжечь бумаги до незначительных обрывков размером с ладонь. Однако в высших штабах в Берлине это событие повергло всех в оцепенение. Йодаль немедленно доложил Гитлеру, о чем противник может знать или не знать, но сам он не имел об этом представления. Если противнику достались все документы, записал он в дневнике 12 января после встречи с фюрером, то ситуация просто катастрофическая. В тот вечер Рибентроп послал срочную шифровку в немецкое посольство в Брюсселе, требуя немедленного доклада об уничтожении багажа курьера. Утром 13 января, как явствует из записи в дневнике Йодли, у Геринга состоялось совещание с участием срочно вызванного из Брюсселя военно-воздушного аташе. Результат. Основная часть наверняка сожжена, записал Йодль в дневнике. Но это, как явствует из записи Йодли, был показной оптимизм. В час дня он записал приказ генералу Гальдеру по телефону задержать все передвижения. В тот же день немецкий посол в Брюсселе в срочном порядке информировал Берлин о значительных передвижениях бельгийских войск, расценив их как результат тревожных донесений, полученных бельгийским генеральным штабом. На следующий день посол направил в Берлин новое сверхсрочное донесение. Бельгийцы осуществляют фазу Д, предпоследний шаг в мобилизации, призвав две новые категории призывников. Причиной, как полагал посол, являлись сообщения о крупных перемещениях немецких войск на бельгийской и голландской границах, а также содержание не полностью сгоревшей курьерской почты, обнаруженной у офицера германских военно-воздушных сил. К вечеру 15 января у высших военных руководителей в Берлине возникли сомнения, действительно ли майор Рейнбергер уничтожил, как он утверждал, изобличающие их документы. Иодаль после еще одного совещания по этому вопросу заметил, что они были предположительно сожжены. Но 17 января бельгийский министр иностранных дел Поль-Анрис Паак вызвал немецкого посла и прямо, о чем тот немедленно доложил в Берлин, заявил ему. Самолет, сделавший вынужденную посадку 10 января, предоставил в руки бельгийцев документ исключительно серьезного характера, который содержит четкие доказательства намерения совершить нападение. Это был не просто оперативный план, а разработанный во всех деталях приказ на наступление, в котором осталось только указать время. Немцы так и не выяснили, блефует или не блефует СПАК. А среди союзников английскому и французскому генеральным штабам были представлены копии немецкого плана, проявлялась тенденция рассматривать захваченные немецкие документы как подделку с целью ввести противников в заблуждение. Черчилль говорит, что он выступал решительно против такой интерпретации и сетует, что в связи со столь серьезным предупреждением ничего не было предпринято. Определенно можно лишь утверждать, что 13 января, после того, как Гитлера проинформировали о случившемся, он отменил назначенное наступление – и к тому времени, когда весной надо было снова принимать решение, стратегический план был полностью изменен. Однако вынужденная посадка в Бельгии и плохая погода не единственные причины, по которым было отложено наступление. В Берлине, между тем, созревали планы внезапного нападения на две другие маленькие нейтральные страны, расположенные дальше на север, и теперь они получили приоритет. Странная война, по крайней мере для немцев, с приближением весны подходила к концу.